Если вы когда-нибудь попадете на Тихий мыс, спросите у начальника тетрадку в черном коленкоровом переплете. Летопись зимовки. На первой странице вы найдете наши имена. Мы основали станцию на Тихом мысе. Мы были первой сменой, зимовавшей там. Нас было шестеро – Фёдор Черных, геофизик, начальник и порторг станции, Валерий Петровский, метеоролог, Абрам Исаевич Старк, врач, Яков Ставраки, радист, Алексей Богучаров, механик и капитан Павлович Макаров, КОК. Скажу, не хвастаясь, что на всем северном морском пути от Уэллена до Югорского шара не было зимовки дружней нашей. Нас называли мужским монастырем на Тихом мысе, но то был единственный в мире монастырь без свар, зависти и грязи. Как родилась наша дружба? Во всяком случае, не неисходство характеров потому что не было на свете более не схожих меж собой людей, чем мы шестеро Мы были люди разных профессий, разных возрастов, разных биографий, разных характеров, привычек и вкусов. Но все мы не были полярными новичками. Мы знали закон зимовки. Не страшны полярные метели, страшны полярные склоки. У меня сохранилась фотография. На фоне черного осеннего моря по берегу, обнявшись, идут шестеро. В центре, возвышаясь над остальными, белокурый, длиннорукий и узкоплечий человек в мохнатом свитере, без шапки, с русой курчавой бородкой и застенчивыми голубыми глазами. Федор Черных, наш порторка-начальник. Он обнял маленького человека, прижавшегося к нему. То наш милейший и ученейший доктор Старк. Он в пальто, обязательном воротничке и галстуке с булавкой, изображающей змею. Рядом с корректнейшей фигурой доктора мохнатая экзотическая личность с рыжими пушистыми бакенбардами в меховых штанах, в меховой рубахе, отороченной у воротника, Белым пушистым зайцем, что придает ему вид маскарадного пьеро. Это Валерий Петровский. Зверобой и медвежатник. Ему жарко в мехах, но он презирает европейские куртки и тужурки. На поясе у него болтается охотничий нож с черенком из моржовой кости и костяной рожок для табака в медных колечках. Рядом с черных слева радист Яшка Ставраки, прозванный на зимовках Яшка Неунывака. Говорят, что он родом грек, достоверно, что одессит. Форменная куртка небрежно висит у него на плече, левый глаз кому-то подмигивает, он обхватил за толстую талию кока капитона Павловича Макарова, которого все зовут Капитаном Павловичем или Адмиралом Макаровым. Адмирал от кулинарии, ему нравится эта кличка, Ну, а шестой, шестым был я, Алексей Богучаров, механик. Так мы шагали, обнявшись по морскому берегу, словно кричали, шире дорогу, зимовка тихого мыса идет. Так мы и жили, крепко обняв друг друга за плечи, одно хитро слаженное тело, имя которому зимовка. Нашим сердцем был Фёдор Черных.